Под конец обеда, выпив бутылку вина, он стал очень мрачен и ясно почувствовал, что, несмотря на всю свою ненависть к людям, не способен вернуться домой и провести вечер в одиночестве. «Поеду в тот и грецкий дом, о котором говорил Саша», — подумал он. Модное, дорогое заведение, которое ему рекомендовал недавно Дебальмен, собственно, не было только и горным домом. Дебальмен с загадочной улыбкой сообщил Шталю пароль, открывавший доступ в этот притон, и советовал ни в коем случае не называть там своего настоящего имени. Дебальмен, по-видимому, гордился тем, что бывает в этом заведении, и давал понять, что проделывал там самые необыкновенные вещи. Шталь подумал... что есть что-то непристойное в поездке в притон после посещения кладбища. Эта мысль тоже ему понравилась. Он даже пожалел, что вышло это как-то случайно. «Нарочно бы так сделал, и в ресторацию не надо было заезжать», — сказал он себе. Он потребовал счет, расплатился и заодно пересчитал свои деньги. Их было не очень много, но достаточно для того, чтобы начать игру — Двести двадцать рублей. «Ну, там видно будет», — сказал он решительно и вышел на улицу. Веселое заведение было расположено недалеко от Невского, на одной из тихих боковых улиц. Когда Шталь подошел к дому, его взяло сомнение. Уж не ошибся ли он адресом? Окна не были освещены, и весь дом своим спокойным солидным видом нисколько не походил на притонт. Поколебавшись немного, Шталь дернул ручку звонка и прислушался. Звонок, по-видимому, был подвешен далеко, звука почти не было слышно. Не было слышно и шагов. Но через полминуты раздался легкий сухой треск задвижки, и дверь чуть отстала. Шталь попробовал ее рукой, и вошел в небольшие сени, без окон, освещенные лампой, спускавшимся с потолка на цепочке стеклянном шаре. Никого не было. Очевидно, задвижка поднималась шнурком. В сенях не было ни вешалки, ни стульев. На стене висела картина, изображавшая наводнение в Петербурге. Шталь нерешительно кашлянул, испытывая неловкое чувство. Ему казалось, будто откуда-то на него смотрят. Затем поднялся по лестнице. На первой площадке сбоку показалась почтенная полная дама средних лет, густо нарумяненная кошенилью, в обшитом блондами платье фуро цвета приглушенный вздох, с длинным лифом и с фижмами. Прическа дамы с косыми буклями была в вполаршина вышиной. На шее болталось приличное перло. Дама строго с оскорбленным видом осмотрела гостя с ног до головы, и опять Шталя взяло сомнение. Не ошибка ли? — Это баронесс какая-то, — подумал он, неопределенно кланяясь, не совсем как баронессе, но и не так, как содержательница веселого заведения. — Да нет, у баронесс дверей так не открывают. Он набрался храбрости и произнес в пароль «Шапочка корабликом!» «Вдруг она позовет Лакеев и прикажет меня вывести подумал он. Дама не позвала Лакеев, но к оскорбленному выражению ее лица прибавилось крайнее изумление. «Что вам угодно, мусью?» — сказала она, высоко подняв насурмленные брови. Слово «мусью» сразу успокоило шталь Да вы верно знаете, что мне угодно, — ответил он и постарался улыбнуться, возможно, наглее. Дама помолчала, внимательно его оглядывая. — Кто вам дал наш адрес? — Мой друг Жан-Жак, а меня зовут Жюль, — сказал Шталь и пожалел. Уж если не называть себя, то и имя надо было выдумать другое. а впрочем все одно ежели вы играть сказала нерешительно дама то еще нельзя к нам раньше шести не ездят а ежели я не играть сказал шталь на лице баронессы, он продолжал так ее называть мысленно вдруг появилась старательная плутовская улыбка при этом с левой стороны рта у нее открылись три сломанных зуба снимите шинель мусью